Глава 11 «Как? Как ты здесь оказался? Как нашел меня?» Спросил я, стряхивая почерневшую слизь с руки. «Сынок твой помог, ага. Он невероятно способный, как оказалось, ага», ответил Игорь, спрыгивая с убитого кислотника. До того, как он приземлился на землю из винтовки, вырвалось две поля, сопровождаемые черным шлейфом. после чего в нескольких метрах от нас еще пару тварей пронзительно закликотали. Между пластинами брони просочилась черная слизь. Твари синхронно развернулись и набросились на Игоря. «Как сам? Ага. Домой собираешься?» — спросил он, совсем не напрягаясь, из-за опасных тварей. Игорь ловким движением зацепил винтовку на спине и достал из-за пояса два изогнутых меча на манер египетских серповидных клинков. «Ну и погодка у вас, ага. Дождь пробирает до костей, причем в прямом смысле слова, ага». «Пока разбирался с тварями снаружи, половину здоровья потерял». Жаловался он на погоду таким тоном, будто бы просто забыл зонтик по дороге на работу. «Так, Игорь, ты можешь меня вернуть?» Растворившись в воздухе, он появился между тварей и одним горизонтальным движением будто раскрыл их панцири, после чего из его рук вырвался черный дым и проник в щели брони. Кислотники упали замертво. «Я нет, ага», — ответил Игорь. Выжившие дикари смотрели на него, как на призрака, которым он и являлся. но в их глазах читался нескрываемый ужас. Так смотрела на меня Раро, когда впервые увидела. Но ее Игорь уже не так впечатлил, хоть и с легкостью прикончил на ее глазах трех монстров, которых хватило бы перебить всех оставшихся дикарей. Дикарей осталось около десятка. Возможно, еще выжил кто-то из тех, кто сейчас лежит на земле. Но все же твари перебили многих, а все из-за двух идиотов, которым не терпелось выяснить отношения. Если бы не Игорь, то сейчас бы все мы переваривались в желудке этих кислотников, До чего же сильным его делает этот вирус? Может, зря от него отказался, когда Азраил предлагал примкнуть к ним. Но тогда я не знал, что вирус можно контролировать. Да, никто не знал. Это с появлением Данте у нас есть такая возможность. Тогда зачем ты здесь?» Спросил я Игоря, который осматривал убитых тварей. «Помочь пришел. Ей, похоже, очень вовремя. Ага. Нет бы спасибо сказать, а он наоборот претензии выставляет. Ага». «Спасибо, конечно, только я очень хочу свалить отсюда, да побыстрей». но теперь будем вдвоем искать способ», — задумчиво ответил Игорь. «В смысле? Ты и сам не можешь вернуться». «Ага, я тебе что, доктор кто, чтобы между мирами путешествовать?» «Данте закинул меня к тебе, но он тоже не всесильный и сам прыгнуть не может, так как совсем не призрак, а я без него не мог тебя вычислить, так как мы не связаны кровью, ага». «А вот сынок твой чувствует тебя хорошо, хоть и отношения, конечно. Долго вам придется дружбы налаживать, ага. Пороть его уже поздно, так что...» «Слушай, не читай хоть ты мне лекции, какой я плохой отец!» «Перебил я Игоря». «Ладно, ладно, прости. Рад тебя видеть, дружище, ага». Улыбнулся он и потянулся меня обнимать. Я рефлекторно отшатнулся. «А ты не...» «Да не заразные не боись!» С улыбкой ответил он, и мы крепко обнялись. «Должен признать, силы в нем немало». несмотря на то, что основной класс у него стрелок. — А это что за красотка? Тебя-то Мирка ждет, между прочим, — сказал он, глядя на Рару снизу вверх. Она все это время не могла прийти в себя после увиденного. — Это моя боевая подруга, Рару, и слюнки не пускай. Знаю я твой извращенный вкус. — В смысле? — в один голос спросил Игорь и Рару. — Ладно, проехали. — Кто тебе, Яркар? Харарарк? — спросил у меня Рару. — Ох! Надеюсь, ты с ней не встретишься. По пути в логово божества я рассказал Игорю про местных жителей дикарей, павших ангелов, божество и способ вернуться. Он же рассказал о тех зверствах, что творил, пока был под контролем черного вируса. Она контролировала не только мое тело, поведение и желания но даже мысли, ага. Я действительно тогда считал, что для тебя будет лучше, если я тебя заражу. Мысли, как у религиозного фанатика. Есть только одна вера, и ничего важнее не существует, ага. А все, кто против, наши враги». «А сейчас ты ее как контролируешь?» – спросил я. «Сейчас она как чувство голода, только наоборот, ага. Сила накапливается во мне со временем, ага. И если я никого не убиваю, она берет контроль надо мной. Данте помогает избавляться от лишней силы, ага». И тогда я могу ее контролировать. Но мне постоянно нужно убивать, иначе крышу рвет, ага». «А избавиться от нее можно?» «Да, только зачем, ага. Я с ней раз в десять сильнее». «И опаснее для окружающих». «Не ссы, я все контролирую, ага», — сказал он с улыбкой, и тут я забеспокоился. Игорь и контроль — несовместимые понятия. Еще он рассказал о событиях в Аду. После освобождения ангелов и ухода Баала ангелы сразу стали драться со своими кровными врагами-демонами. а те, избавившись наконец от черных, почувствовали себя хозяевами обители и стали сопротивляться ангелам. Но, несмотря на общую цель, альянс демонов распался. Каждый попытался урвать себе кусок власти побольше. Началась дележка земель, бойцов, титулов, а ангелы в это время закрепляли свое положение. Они хуже демонов и жестоко мстят всем, до кого могут добраться. Сотни лет в заточении сделали из них монстров похуже, чем Баал. «Короче, ты нам нужен, зато, ага». Если сумеешь объединить всех демонов, то небесный обитель станет пригодной для жизни, ага. А там и землю можно будет отбить. Данте и Каин невероятно сильны, ага. А под хорошим руководством смогут даже божество победить. И если не убить, то запереть на сотни лет там же, где были заперты ангелы, ага. Тогда нужно поскорее вернуться. А для этого необходимо уничтожить еще три кристалла и убить Ракгара. Ты уверен, что Цернун нам поможет, когда ты его освободишь, ага? «Пока нет, но выбора у нас тоже нет». «Мне даже не терпится увидеть этого вашего бога, ага?» «Думаю, это плохая идея». Выразил я свои сомнения. «Чего это?» «А если он почувствует от тебя угрозу, лучше останься в пещере». «Ага». Я и Рару спустились в расщельну, а Игорь остался ждать нас у входа. Рару попросила меня призвать огненных духов, так она называет ифритов, но я ей отказал. «Лучше не тратить время этих довольно сильных помощников на обычное освещение». Рара не особо этому огорчилась, воспользовавшись предлогом темноты, чтобы поддержаться за меня. Я ее вообще хотел оставить у входа вместе с Игорем, но, зная его, да и ее, боялся, что они слишком быстро и слишком сильно сблизятся за то время, пока я буду говорить с Сернуном. Да и рука Рару выглядела неважно». Девушка частенько пользовалась ею как щитом, и это было довольно эффективно. Но все же каждый удар меча, а тем более топора, оставлял на руке зазубренный и выщербленный. Так ее и вовсе можно потерять. Вот она и хотела попросить Бога об исцелении, его подарка. Древнее божество спало. Даже когда мы прошлись по его корням, оно никак не отреагировало. А еще оно довольно бурно разрослось. Из основного ствола сейчас торчало множество ветвей. Некоторые даже пробились сквозь небольшие щели в скале. «Эй, Цернун, просыпайся!» — выкрикнул я. Все его корни, да и каменный грот вместе с ним завибрировали. С потолка посыплась пыль, а по воде пошла рябь. «Я не сплю, мой юный друг!» Прозвучал голос откуда-то из глубины древа. Ветви оторвались от скал, оставив множество небызших дыр, которые стали закрываться камнем. «Я наслаждался солнечными лучами, которые не сжигают окреи. «Божественное удовольствие! Мне этого не хватало!» Основной ствол дерева стал преображаться, но в этот раз проявились не только рот и глаза. Сейчас были видны очертания скул, подбородка, носа и лба. Правда, это больше напоминало скульптуру, а не полноценное живое существо. «Ты хорошо постарался, но что за силу я чую рядом? произнесло божество и стал осматриваться по сторонам. Неужели он почуял Игоря на таком расстоянии? Не то чтобы слишком далеко, но я не думал, что он его почувствует. Хотя его корни однажды достигли пещеры, в которой сейчас Игорь. Но и снаружи я оставить его не мог. Если снова пойдет дождь или даже ветер, ему достанется по полной. Как оказалось, Сернон почувствовал Игоря по вине самого Игоря. Он, как всегда, накосячил. Ослушавшись моей командой оставаться на месте, парень не сдержал своего любопытства и поперся за нами, только в призрачном состоянии. Естественно, божество его учуяло, так как он буквально по нему ходил. Цернун резко ударил большущим корнем по пустому месту, разбрызгивая во все стороны воду. Недалеко от этого места материализовался Игорь, поднимающийся на ноги. «Нихуя себе, божок!» — удивился призрак то ли чутью, то ли мощному удару. «Еле успел отпрыгнуть, ага». «Кто ты?» Прогудело древо жестким басистым голосом и, не дожидаясь ответа, вновь атаковало корнями. Игорь снова отскочил в сторону, но туда, куда он прыгнул, уже летел новый корень. До этого момента я еще сомневался, стоит ли Цернуна говорить, что Игорь пришел со мной, да и вообще всячески выдавать нашу связь. Но теперь, когда моему другу грозила смертельная опасность, я не смог просто стоять в стороне. Шаг за спину парню, только что упавшему под новым ударом, закрывая его и свою голову руками и активизируя неуязвимость. Корень ударил по мне, словно по обуху топора. Древесная щупальца треснула пополам вместе месте соприкосновения со мной и загудела болью и яростью. «Как ты посмел!» Заревело божество и вверх взметнулось несколько десятков корней. Рара уже рванула мне на помощь, но я остановил ее жестом. Тут я топор бессилен и только разозлит бога еще сильнее. «Постой! Не убивай его! Он пришел мне помочь!» выкрикнул я, на всякий случай прикрываясь руками. Никакой реакции не было. Либо задумался над моими словами, либо ждет окончания неуязвимости, чтобы прибить нас двоих. Нужно использовать это время, чтобы убедить его в нашей полезности. «Слушай, если бы не этот парень, я бы не уничтожил кристалл. Я призвал его на помощь со своего мира, и он мне очень нужен. Прости, что сразу о нем не сказал. Ему было сказано сидеть на месте, но он из любопытства пошел за мной». Когда неуязвимость уже закончилась, Цернун все еще раздумывал над моими словами. «Ну, не прибил, уже хорошо. Я медленно опустил руки. Если Бог таки решит атаковать, они меня уже не спасут». «Хорошо», – прогудел Сырнун, и его корни стали медленно опускаться под воду. «Но держи его от меня подальше. Его тело пропитано скверной. Это неведомая мне и непредсказуемая сила». Игорь поднялся из положения лежа на колени и театрально поклонился огромному дереву. — О, мой великодушный бог! Спасибо тебе за милость великую! Ага! — протяжно проговаривал он, кланясь до самой воды. — Хрясь! — Ай, за что? — воскликнул он, когда я отвесил ему подзатыльник. — Ты, блин, ты играешься Нас чуть не убили из-за тебя! Вали отсюда! Без меня тебя бы еще на той горе убили! обижно буркнул он, но все же ушел из грота Цернуна. Я выждал, пока он скроется в пещере, а злость божества окончательно рассеется. Я готов отправиться к следующему кристаллу. Просто хотел убедиться, что наш договор все еще в силе, и попросить об одной услуге. Божество глубоко вздохнуло, имитируя человеческую дыхательную систему. Не знаю, зачем он это делает, но выглядело это довольно странно. Но Бог с каждым разом все больше походит на живое существо, хотя уверен, дышать ему не нужно. по крайней мере, легкими, которых у него не должно быть. Договор в силе. Главное, освободи меня. Говори свою просьбу. Он даже не растягивает и не путает слова. Я начинаю его опасаться. Хотя и с самого начала не считал его слабым, но сейчас это божество меня пугает и настораживает еще больше. Рара немного повредила в бою твой подарок. «Не мог бы ты ее исцелить?» — сказал я, указывая на девушку. Ее без предупреждений и всяких предисловий подняли вьющиеся корни и оплели все ее тело. Все было так же, как и в прошлый раз, только намного быстрее. Когда девушка опустилась вниз и корни расступились я едва сдержал матерные выкрики. Он не только исцелил ее руку, но и сделал более массивной и длинной. Смотрелась девушка еще менее женственно, несимметрично и больше напоминала мутанта, чем человека, но все же выглядела довольной. Она несколько раз сжала и разжала кулак, покрутила кистью, предплечьем, рукой и переложила топор в обновленную руку. Им она размахивала, будто не чувствовала вес оружия, хотя и до этого все выглядело примерно так же. Но сейчас ее движения были более точными и резкими, и после взмахов практически не оставалось инерции. «Спасибо!» С довольной улыбкой процедила она, и мы отправились к выходу. Игорь теперь обкончается. Боюсь, Жора не потянет такой конкуренции. «Мне, конечно, попадались разные девушки, но такого бревна я еще не встречал». Со смехом отпустил Игорь уже девятую или десятую шутку на эту тему. Предыдущие были не менее тупыми и обидными, хотя Рару не поняла ни одной из них и просто игнорировала слова Игоря. Ну, хотя бы ему весело. Мы уже около часа шли, по словам девушки, к тому озеру. Там должен быть водяной тракт, который, естественно, находится под водой. И я понятия не имею, как мы будем его уничтожать. Разве что Игорь сможет его взорвать выстрелом винтовки. Но если он находится глубоко, боюсь, энергии пули не хватит, чтобы долететь до него, сохранив необходимую скорость. Вот только по пути к этому озеру нас ждало другое испытание. Игорь все больше нервничал и даже проявлял признаки агрессии. А это означало только одно – в нем накопилось слишком много черноты, и она берет верх над его крошечным мозгом».